Глава сороковая. Лина Орлова появилась в ресторане с небольшим опозданием, когда большая часть приглашенных гостей уже прибыла. К ее неудовольствию, все богатые мужчины приехали в сопровождении своих жен и подруг. Некоторые из их пассивов выглядели настоящими акулами, отбить у таких мужика было бы серьезной проблемой. Алина просто мечтала окрутить какого-нибудь олигарха, выйти замуж за богатого, пусть и пожилого. Поселиться в шикарном доме с кучей слуг, проводить выходные и праздники за границей чем не мечта. Но сегодня удача ей явно не благоволила. Она попыталась завести разговор с некоторыми гостями, но все они оказались обычными подкаблучниками. Не теряя надежды, Лина прошла к бару и осмотрелась, разглядывая присутствующих. Она увидела Виктора Ашанского и его сумасшедшую жену Беллу и сразу отвернулась в противоположную сторону. Рядом с ней за стойкой бары сидел очень привлекательный светловолосый мужчина, крепкий на вид, молодой, с несколько угрюмым выражением лица. Лина вытащила из сумочки сигарету. Огоньку не найдется», — обратилась она к незнакомцу. Тот одарил ее равнодушным взглядом, но зажигалку подал. Она надеялась, что он сам зажжёт огонь, но так тоже было неплохо. Лина прикурила и выпустила к потолку колечко сизого дыма. Скучное мероприятие, заметила она как бы между делом. Что же ты тогда здесь делаешь?» — осведомился он. Жду. Может, найдется кто-то, кто развеет девичью грусть? Он хищно улыбнулся. И по каким критериям ты отбираешь претендентов? Лина снова затянулась сигаретой. Сегодня я не особо привередлива. Главное, чтобы у мужика в кармане водились деньги. Он сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил тонкую пачку пятитысячных купюр, стянутых позолоченным зажимом. Столько хватит. Спокойно спросил он. У Лины загорелись глаза, такую сумму она не смогла бы заработать и за месяц. "Вполне", кивнула она и уставилась на него с неподдельным интересом. Может, она все же не прогадала, явившись сюда. "Как тебя зовут, незнакомец?" спросила Орлова. "А тебе не все равно? Должна же я как-то к тебе обращаться?" Я Лина. — гордей представился парень. Он встал со стула и протянул ей руку. Элина с улыбкой затушила сигарету в хрустальной пепельнице и тоже поднялась на ноги. Мгновение спустя они уже шли к выходу из ресторана. Оксану Кайгоротцеву пригласил на танец незнакомый молодой человек. Ирина и Катя остались у стойки бара, пристально поглядывая по сторонам. Катя была немало удивлена, увидев среди приглашенных своего обожаемого гота Вадима. Тем более странно было видеть его в строгом костюме без пирсинга и сережек в ушах, с аккуратно уложенными волосами. Видимо, он был сыном кого-то из сотрудников Тауэра. Вадим периодически мелькал в толпе, и Катя все старалась разглядеть, с кем именно он сюда пришел. Ирина не сводила глаз с Антона Белавина. Красавчик с самодовольной улыбкой бродил по темному залу, поглядывая по сторонам и в упор ее не замечал, или делал вид, что не замечает. Антон как раз проглянулся с Вадимом и о чем то с ним заговорил. Ирина навострила уши, но парни стояли слишком далеко, и она ничего не услышала. Да еще приглашенный скрипичный квартет, разместившийся на возвышении неподалеку, громко наигрывал какую-то веселенькую мелодию. "Они что, знакомы?" удивилась Катя. Оказалось, что она тоже смотрит на парней. "Похоже на то", сказала Ирина. Антон хлопнул Вадима по плечу и кивком головы пригласил за собой. Они двинулись в сторону туалетов. Ирина взяла Катю под локоть и быстро потащила за собой. Ты куда? испугалась Катя. За ними в мужской туалет? Совсем что ли обалдела? А тебе не интересно послушать, о чем они там говорят? Может, будут перетирать нам кости, а может у них какое-нибудь секретное братство напыщенных козлов. Катя молча подчинилась. Вскоре они с Ириной подошли к двери мужского туалета, за которой только что скрылись Антон и Вадим. Здесь не было слышно ни музыки, ни гомона голосов, стояла тишина. Ирина огляделась по сторонам, рядом никого не было видно. Она приоткрыла дверь туалета, обе девушки прильнули к образовавшейся щели, да так и остолбенели. Антон и Вадим целовались. Катя издала какой-то сдавленный хрип. Иринка зажала ей рот ладонью, затем обе бросились обратно в зал ресторана. "Какого хрена?" изумленно воскликнула Катя, когда они оказались на порядочном расстоянии от туалетов. "Я ничего не понимаю". Ирина громко захохотала. "А чего тут понимать?" давясь от смеха, проговорила она. "Мальчики такие неприступные, потому что им нравятся другие мальчики". Катя возмущенно засопела. Так вот оно что. А я-то пирсинг сделала, прическу дурацкую, можно сказать, сменила образ жизни, и все ради чего? А чего ты ожидала от парней, которые учатся на нашем факультете живописи и дизайн? Лопни мои глаза. Катя не выдержала и тоже расхохоталась. А мой-то, тряслась от смеха Ирина, никогда бы не подумала, знала бы ты, что он вытворял, когда мы с ним оказались наедине. Она вдруг осеклась. А ему, значит, парни тоже нравятся. Что-то я уже ничего не понимаю. Может, мы с тобой отстали от жизни? Ага, выдохнула Катя. Поставили не на тех лошадок». Значит, дело не во мне, а в нем. Это радует. А то я уже начала переживать на свой счет. Этот гад почти развил у меня комплекс неполноценности. Аналогично, призналась Катя. «Пойдем, что ли, выпьем с горя» или от радости. Пойдем, — подхватила Ирина. А эти уже пройденный этап. У нас с тобой еще вся жизнь впереди. Позже, когда гости начали рассаживаться по своим местам, Аркадий Бежецкий встал с бокалом в руке, привлекая всеобщее внимание. У меня есть тост, провозгласил он. Вы все знаете, ради чего мы здесь собрались, и я хочу поблагодарить замечательную женщину свою жену за все те годы, что мы провели вместе, за терпение, за прекрасных детей, он посмотрел в сторону Насти и Алексея. За то, что мы можем послужить примером для нынешней молодежи! Давайте выпьем за Анну. За Анну подхватил кто-то, и несколько десятков бокалов поднялись в воздух. Но сама Анна не притронулась к выпивке. Вместо этого она тоже поднялась со стула. Тост хорош, согласилась она. Но прежде чем выпить за меня, позвольте и я скажу пару слов своему дорогому супругу. Гости недоуменно переглянулись. Бежеская повернулась к Аркадию, слегка покачнувшись на ногах. Если ты мне на самом деле благодарен за мое терпение и за детей, так какого дьявола ты изменял мне все эти двадцать пять лет? В зале малахита воцарилась мертвая тишина. Аркадий изумленно уставился на жену. Четверть века предательства и лжи, выдохнула Анна. Это не брак. Это цирк. И главный клоун здесь я. Анна отшвырнула стул в сторону, вышла из-за стола и быстро выбежала из зала. Потрясенная Настя оставила Артёма и побежала вслед за ней. Так мы пьем или нет? Спокойно осведомилась Изольда.